Глава 15 Ходячему скелету нечем было издавать звуки. Глотка отсутствовала как таковая вместе с прочими внутренними органами. Однако, завидев нас, он издал берущий за душу вопль, граничащий с инфразвуком. Аж в ушах остро закололо. Вместе с криком накатила такая душная волна ужаса, что волосы по всему телу стали дыбом. Хотелось опрометью броситься прочь. «Но я огромным усилием воли смог остаться на месте». «Не стоит подставлять этой твари спину, иначе она мигом иглоукалывание пропишет». Окончательно прийти в себя и побороть на вождение помогла Криста. Отважная девушка сцепила руки в замок и принялась посылать в чудовище крупные градинки. «Но тому они были, как слону дробина. Даже кости не вышло поцарапать, хотя летели куски льда с приличной скоростью. Будто криста пинг-понговыми шариками стреляла. Увидев, как Снегурочка до да крови прокусив нижнюю губу старается, я почувствовал укол стыда. Развалился на мягкой травке, понимаешь, пока другие сражаются». Скелетозавр понял, что пронять нас вокальными данными не получилось И обиженно поскакал в сторону Кристы, продолжавшей щекотать его льдинками Та и не думала отступать, хотя у самой пальцы покрылись отчетливым налетом иния На этот раз толкать ее не было смысла Из сидящего положения, в котором она находилась, далеко не улетишь А вот нанести нам обоим серьезные травмы мой рывок вполне мог Так что я решил вновь применить огонь, вложив в него все, на что был способен. Маленькие энергосберегающие шарики у меня выходили неплохо. Так что в теории должен был получиться и усиленный выстрел от обратного. Я резко напряг все жилы в теле, нагнетая энергию в одну точку. Главное не сбить концентрацию, иначе нам обоим конец. В груди вспыхнул дикий жар, и на мгновение мне показалось, что мои руки просвечивают даже сквозь рукава испачканной рубашки. Но я решительно подавил сомнения и рывком выплеснул из себя клокочущую стихию до того, как она сожгла меня изнутри. На этот раз скелетозавр увернуться не смог. Рывок в нашу сторону сыграл с ним дурную шутку. Крупный шар огня размером с волейбольный мяч пошел встречным курсом и угодил твари точно промеж глаз кристаллов. Голый череп взорвался тысячей мелких осколков, а за ним рассыпался и остальной костяк. Я инстинктивно прикрылся обожженной рукой, но по нам хлеснуло уже не острым крошевым, а практически костной пылью. Глаза запорошило и только. Больше от твари ничего не осталось. Если бы не пустота в груди, я бы точно порадовался. Ведь по факту еще ничего не кончилось. Внутри хранилища продолжали сверкать яркие вспышки, сотрясая воздух громкими хлопками. Да и вторая тварь орудовала где-то неподалеку. «Неужели работники Академии держали потусторонних монстров в качестве сторожевых псов? Да нет, бред какой-то. Это же обычный склад, а не суперсекретное хранилище». Словно в ответ на мои мысли, внутри каменной постройки что-то оглушительно грохнуло, выбросив из входа густую тучу пыли. Я с низкого старта рванул туда, внутренне взывая кавери. Сейчас мне как никогда требовалось знать остаток магического топлива, но паренек после воя костяного чудища не отзывался. Значит, об ускорении тоже можно забыть. «Стой!» — крикнула мне вдогонку Криста. «Там опасно!» «Да ладно! А я как-то сам не догадался!» Но внутрь хранилища соваться точно не стоило. Видимость там оказалась нулевая, и можно было запросто отхватить от свои же. «Мой путь лежал чуть ближе к лежащей возле порога Лаике. Не спорю, что девушка успела меня порядком достать, но это не повод бросать ее тут в таком состоянии. Хотя и понимаю, что на моем месте они с братцем и пальцем ради меня не пошевелили бы. Только это ничего не значит. Я тот, кто привык рисковать. Про таких, говорят, горбатова могила исправит. Но меня и собственная смерть не особо изменила». Только вот юной аристократке помощь уже не требовалась. Совсем. Удивительно, но ее тело успело не только остыть, но и окоченеть, хотя времени прошло всего ничего, а температура на улице все же была плюсовая. Пульс отсутствовал напрочь, а шея обдала мою кожу ледяным холодом, будто девушку только из морозилки достали. «Хоть бери и охлаждай об нее обожженную руку». Жаль, но кажется, что тут даже местная продвинутая медицина уже бессильна. А вот внутри по-прежнему оставались живые, которым удалось-таки проломить одну из стен и выбраться наружу. Вот что там так хлопало, оказывается. Чем их не устраивал обычный выход, выяснилось очень скоро. На пороге в развалочку показалась еще одна тварь, гораздо массивнее предыдущих. Если те размерами не превышали откормленного теленка то здесь создание габаритами больше смахивало на полноценную корову. На эту ассоциацию меня натолкнул рогатый череп, которым нечисть повела по сторонам, будто принюхиваясь. Выскакивать наружу, в отличие от прошлых особей, костяная буренка не спешила, чем я немедленно воспользовался, хотя перед глазами до сих пор мельтешили черные точки от перенапряжения. Яркий шарик размером с апельсин с шипением врезался ей в районе выпуклых ключиц. На этот раз прикончить скелетозавра не вышло, но потрепало его знатно. Одна лапа подломилась, и он поспешил отползти обратно под полевую завесу. Я тоже не стал задерживаться, хотя каждый шаг давался с огромным трудом. Меня шатало из стороны в сторону, а в груди ныло вычерпанное до дна атма. Противное чувство, будто из меня все жилы разом вытянули, превратив в беспомощный кусок мяса. Выбравшиеся ребята, перемазанные в грязи со щедрой примесью крови, быстро меня догнали. А вот перегнать им не дала Криста, молча подставившая мне свое худенькое плечо. Слова оказались излишни, да и не до разговоров нам сейчас было. Возглавляла нашу процессию Сатания с безумной улыбкой на лице. Она сжимала в левой руке выломанную с мясом железную стойку стеллажа, а правой придерживала одну из соискательниц, едва перебиравшую ногами. Видимо, девушка тоже выжила из себя всю чьи досуха и теперь плохо соображала, что происходит вокруг. Типичное состояние контузии, дезориентация, слабость и сильное головокружение. Без поддержки снегурочки я бы тоже далеко не ушел. За нами тащилась еще парочка парней с первого этажа, а также Александра Сывой на этом список покинувший хранилище заканчивался хотя по моим примерным прикидкам там изначально застряло человек пятнадцать получается остальных уже можно не ждать сатания каждые несколько метров порывалась бросить свою ношу и вернуться к зданию только на нее тут же гроздью висли остальные девчонки упрашивая ее двигаться в сторону усадьбы рогатая воительница делала недовольное лицо но продолжала тащить их на себе А позади стал набирать силу новый вой, гоня по коже целые волны мурашек. Это подействовало лучше любого допинга. Мы прибавили шагу, постоянно оглядываясь. А ведь где-то впереди находилась еще одна костяная тварь, погнавшаяся за остальными. Того и в клещи нас зажмут, а стрелять мне совершенно нечем. Могу только плюнуть в черепушку. По пути живых нам не встретилось, одни остывшие трупы кроме юного взломщика, преследователь смог убить еще двоих соискателей. Выходец из гетто тоже успел окоченеть. Однако я все равно притормозил у его тело, заработав от Кристы парочку крепких аппетитов в свой адрес. Но сделать это было необходимо. Профессиональные отмычки казались слишком ценными вещами, чтобы бросать их здесь. Прошлому владельцу они все равно без надобности, как и наступающие нам на пятки нечисти, а вот мне еще пригодятся. «Сбывались мои худшие опасения. За нами увязалась погоня сразу из трех костяков, которых не отогнали даже слабенькие вспышки из рук отступающих магов. Скелето-завры разошлись в стороны, зажимая нас с флангов. Бежали они хоть и неуклюже, но довольно быстро, вспарывая когтистыми лапами дерн. Только до центрального здания было уже рукой подать, всего несколько десятков шагов по дорожке». А вот на подходе нас поджидал еще один неприятный сюрприз — тело корна, проткнутое костяным шипом. Рядом обнаружилось мучнистое пятно на примятой траве — все, что осталось от первого монстра. Так что тут смело можно было объявлять ничью. — Ну что за идиот! — в сердцах выругалась Сатания. — Ему же эти дохляки на один зуб! — Не забывай, сколько он сегодня выпил! — устало напомнила ей Лиссандра. Чудо, что он вообще смог с кровати встать. «Возьми!» — рогатая воительница передала ей плохо соображающую ношу и схватила лежащего мужчину за шиворот. «Ты чего?» — удивился кто-то из парней. «Нельзя им оставлять такое сильное тело!» — пояснила она торопливо. «Хватайте за ноги и тащите его в дом!» «А костяные твари уже скакали нам на перерез, и как с ними разбираться было непонятно». Мы все выбились из сил, двигаясь лишь на голом упрямстве. Даже Сатаня тащила тело павшего мага с заметным трудом. Хорошо, что возле входной двери обнаружился взъерошенный алонсо в порванной рубашке, который немедленно впустил нас внутрь и прикрыл отстающих резким порывом ветра, иначе твари разорвали бы их прямо на пороге. А так чудовища чуть притормозили, потеряв драгоценное мгновение. Мы едва успели захлопнуть створку прямо перед их носом. «Я тут же навалился на дверь всем своим весом, прекрасно понимая, что эта хлипкая защита надолго их не сдержит, но удара не последовало. Мы оказались посреди остекленной веранды, так что выглянуть наружу не составляло никакого труда. Двое наших преследователей кружили неподалеку, примерно на том месте, где еще недавно лежал Корм, А вот третий монстр тихо и сливал на ступенях, хотя к нему вроде бы никто не прикасался. «Отлично!» Выдохнула у меня на духом сатания, прижавшись к моей спине грудью. «Защитное поле работает. У нас есть немного времени». «Почему это немного?» Тут же принялась спорить недовольная Криста. «В доме стоят отличные накопители. Он даже массированный обстрел выдержит». Воительница повернулась к ней, чтобы резко осадить, но потом хлопнула себя по лбу. «А, ты ж внутри не была. Там стоят врата, действующие. Ты в курсе вообще, как они работают?» «Энергия!» прошептала разом побледневшая Снегурочка. «Но это невозможно! Откуда они здесь?» «Спроси, что полегче!» — развела руками рогатая. «Я знаю только, что скоро все ваши камешки выпьют, а следом примутся за нас». «Не должны!» — покачала головой Лиссандра. «Мы же в городе, в конце концов. Тут есть стража. Она должна остановить прорыв». «Вот именно! Это стража, а не боевой отряд!» — сокрушенно отмахнулась Сатания. Пока соберутся, пока поймут, откуда вся эта нечисть прет, будет уже поздно. Треть города точно сожрут, а может и больше. Здесь пищи много, некроиды быстро отожрутся». Пока моя бывшая занималась мрачными пророчествами, деловитая Эветта метнулась в дом и возвратилась с охапкой энергетических кристаллов. Мне она тоже всучила один, но я понятия не имел, как им пользоваться, о чем сразу предупредил целительницу. «Да как так?» Рассердилась она и запустила мне руку прямо под рубашку. Сатания издала недовольный рык, но зеленоволосая не обратила на нее ни малейшего внимания, всучив вместо этого очередной кристалл. Стоило ей прикоснуться, как по моему измученному телу пробежала живительная волна тепла, прогоняя боль и усталость. Я едва сдержал в себе стон удовольствия, чтобы не разъярить ревнивую зверолюдку еще больше». Фантазировала себе не что и сама в это поверила. Типичное женское поведение. Но сейчас у меня были дела поважнее, чем разбираться в наших несуществующих отношениях. Вместе с силами вернулся и Авари, который мысленно нас уже похоронил. Я поспешил его уверить, что мы все еще на этом свете. Правда, этим хорошие новости полностью исчерпывались. «Что ты знаешь о вратах?» — спросил я его, отойдя от окна. «Любоваться набеснующих скелетозавров можно хоть до бесконечности, но делу это никак не поможет». «О боги! Только не говори, что там стоят они! Нам всем конец!» Я предпочел промолчать в ответ. «Все очень плохо», — с горечью повидал наследник фениксов. «Это сильный магический конструкт, связывающий несколько измерений в одной точке. И если к нему присосалась некросфера, то он превращается в энергетическую воронку». Чем больше он всосет в себя, тем сильнее будут ее воплощенные порождения, вплоть до таких рангов, против которых бессильна даже магия. «А как-нибудь сломать этот твой конструктор можно?» «Теоретически да, но в книгах подробностей про это было мало. Я знаю лишь то, что бить в него магия бесполезно. Никросфера впитает ее и лишь расширит проход». «Значит, разрушить нужно чисто механически. Понятно». «Только не говори, что ты задумал это всерьез. Это же безумие!» Я вновь ничего не ответил, пересекая гостиную. Там сгрудилось большинство выживших абитуриентов, дерганных и нервных. Они общались друг с другом, едва не срываясь на крик, но к чему-то конкретному прийти не могли. Среди них я обнаружил живого и вполне здорового Тииля, который что-то энергично втолковывал девушки из огнегривов, размахивая руками. Увидев меня, он резко осекся и скорчил недовольную гримасу. «Лаика мертва, если тебе интересно» бросил я, проходя мимо него. Он с перекошенным от ярости лицом бросился на меня, но тут же рухнул от хука в челюсть разворота. Ничему его прошлая потасовка со мной не научила. От излишне сильного удара заныли костяшки пальцев, но это была приятная боль. Урод бросил свою сестру, выскочив из хранилища одним из первых. Я понимаю, что тогда все действовали на инстинктах, но он драпал до самого дома, не сделав даже попытки помочь родному человеку. А ведь она ради него даже раздеться перед ненавистным человеком готова была. Вряд ли идея с подставой принадлежала лично ей. Уж больно у нее пальцы тряслись в тот момент. К упавшему тут же бросились оставшиеся дружки, а вот ко мне больше никто не приближался. Вот и славно, от руки неохота разбивать об тупые головы. Вместо того, чтобы готовиться к обороне, они сгрузились в стадо, как напуганные бараны. Тем более, что поводы для мобилизации вполне серьезные. Главный нас защитник погиб по пьянке, а паре стражников на воротах до сих пор ни слуху ни духу. Хотя уж они точно должны были услышать звуки боя в поместье и прийти нам на помощь. Но что-то с той стороны подозрительная тишина. Ладно, надеяться только на себя мне уже не привыкать. Поэтому я спокойно добрался до лестницы, но подниматься не стал, а направился к ближайшей двери, что вела в чулан». Если и там стоят еще одни врата, то нам точно конец. Хотя вряд ли. Туда частенько заглядывали, чтобы скинуть вещи очередных новичков. Я присел перед замочной скважиной и достал добытый на улице набор. Можно было поискать ключи, но мне хотелось себя проверить, а заодно немного собраться с мыслями. Замок не выглядел сложным, так что много времени взлом занять не должен. Но не успел я толком поковыряться в скважине, как над ухом раздалось что то заинтересованное сопение. И мне не нужно было поднимать голову, чтобы понять, кто именно надо мной склонился. «А ты побыстрее не можешь? Сгоняй на улицу к профессионалу», посоветовал я назойливой бывшей девушке, не отрываясь от работы. «Если сможешь его разморозить, я готов уступить место. А еще лучше приведи дворецкого, если так торопишься. Дед в отключке». «Обдала мне шею горячим дыханием зверолюдка. А где он прячет ключи, я без понятия. А с ним-то что случилось? Он же бездарный, вот и попал под влияние ауры некросферы», — ответил другой голос, принадлежащий Кристи. «Мы его почти не ощущаем, потому что здесь оно практически фоновое, а вот обычных людей скручивает на раз. Большинство теряют рассудок, а кто-то сразу в обморок падает. Ты разве не знал?» Пришлось мне опять ссылаться на пробелы в домашнем воспитании, хотя аври что-то там говорил про то как тяжело и больно в здешнем мире быть не магом. та самая аура ощущалась для меня как легкое покалывание в районе затылка и шум в голове. поначалу я принял его за побочный эффект после магического истощения только после лечения оно проходить не спешило между тем не отстающие от меня девушки снова начали цапаться от нечего делать. На этот раз по поводу того, что врата делали в здешнем хранилище. Сатания предположила, что их специально привезли, чтобы тренировать курсантов, но Криста категорически не соглашалась. Все-таки строжайший запрет на использование таких технологий никто не отменял, а смерти нескольких молодых магов были нагляднейшей демонстрацией почему. Потихоньку на шум стали подтягиваться остальные... И вскоре возле меня столпились практически все абитуриенты, внезапно осознавшие, что неплохо бы раздобыть оружие. Каждый из них прибыл покорять Академию с именным клинком, и даже простолюдины не являлись исключением, хотя особым качеством их оружие похвастаться не могло. Тот паренек из гетто, чье имя я так и не запомнил, располагал посредственным мечом, зато отмычки у него были высшего качества». Даже немного стыдно стало, как грубо я ими пользуюсь, оставляя заусеницы на ворненном металле. Но сейчас не до филигранной работы, да и множество скрестившихся на мне взглядов откровенно напрягало. Во время взлома, как и при занятии любовью, посторонних быть не должно. Но куда же их всех денешь? На улице нынче можно голову потерять, в буквальном смысле». Наконец, замок решил, что с него хватит издевать из такого дилетанта, и великодушно открылся. Я едва успел распахнуть дверь, как внутрь оринулись перепуганные люди. Возникла давка, и к своим вещам у меня получилось пробиться лишь спустя минуту. Прежде всего, меня интересовала катана, заждавшаяся меня за эти дни. Взяв ее в руки, я почувствовал успокаивающую тяжесть. «Магия — это очень круто, но Хивея была совершенно права. Без верного клинка ты быстро превращаешься из охотника в добычу». Отойдя в сторону от спешно вооружающейся молодежи, голдящей на весь дом, я вынул клинок из ножен. Габариты были все те же, а вот весила катана чуть меньше, чем ее предшественница из хранилища. Острейшее лезвие отливало приятной синевой, пуская солнечные зайчики, на стены. «Неплохая игрушка!» — одобрительно цокнула языком подошедшая сатания. — Серебром, небось? — Да, — кивнул я, припомнив слова напарницы, напыление. — Ха, смотри сюда! Вот настоящий истребитель нечисти! Не то что ваши игрушки для богатых детишек! Она с нескрываемой гордостью продемонстрировала мне одноручный топор с острым шипом на обухе. Лезвие уже не отливало синевой, оно могло поспорить в насыщенности с самим небом а на ухватистом топорище переливались точно такие же символы, что и у сатании на руках. — Этим можно разрушить врата? — деловито поинтересовался я. «Ну, — В принципе, да, — озадаченно ответила рогатая девушка. — Но к ним так просто не подойти. Нам люто повезло, что твари выскакивали по одной. Да еще и часть сразу убежала наружу. Напади они разом с нескольких сторон, и мы бы там все полегли, без шансов. — А как вам удалось выбраться, кстати? Я же тебе говорила, что могу изменять свойства предметов, так что я ослабила часть стены, а другие ее вынесли общим залпом. Сразу скажу, на врата такое не подействует, но у меня есть кое-что помощнее, чем наши игрушки. «Покажешь?» «Ты серьезно собрался наружу, да?» — спросила она со странным придыханием. «Сама же сказала, что третий города не станет. Пожал я плечами. Чем не повод?» «Какое тебе дело до чужих людей?» — Да, в общем-то, никакого. Просто не люблю, когда они умирают. Ты сам почти наверняка погибнешь. Не лучше ли тут отсидеться? — Если врата выпьют защиту поместья, тогда здесь все равно перебьют всех вместе с горожанами. — Отлично! Тогда я с тобой! Девушка зажмурилась будто от удовольствия. — Умру как настоящая героиня, молодая, красивая и невинная. Все юные воины с островов будут представлять меня в своих фантазиях. А пока она сама бурно предавалась мечтаниям, нас обступили остальные абитуриенты. «Да какое дело, что там станет с городом?» Зло выпалила Лиссандра. «Там живет одна лишь чернь. Ради кого вы умрете?» «Чернь, говоришь?» — хмуро произнес Алонсо у нее за спиной. «Отчего она вздрогнула? То есть простые горожане, по-твоему, не люди?» «Ну, они ведь почти все бездарные». «И что с того?» — продолжал напирать парень. «У них нет права на жизнь?» «Те яблоки, что ты с удовольствием трескала, мне принесли местные дети. Они тоже недостойны жить». «Ух ты, а я и не знал, что они общались. А мой сосед, оказывается, не промах». Большинство высокородных поддержали девушку, да и простолюдины тоже не спешили рисковать. «Я их не винил. На пожаре люди себя ведут точно так же. Пока одни бросаются в пламя, не задумываясь о последствиях, другие до последнего жмутся по углам». Но тут в наш стихийно формирующийся отряд самоубийц неожиданно напросился еще один участник. «Долг аристократа защищать людей, а не размахивать своим высоким происхождением», напомнила всем Криста, пристраивая на пояс ножны с легким полуторником. «Я с вами». «Нет, ну а ты куда лезешь, бесполезная?» сплеснула руками сатания. «Ты же и минуты там не протянешь». Но Криста твердо ответила ей, глядя прямо в глаза. — Значит, у вас будет целая лишняя минута.